Слушайте продолжение чтения книги «Дорогой ценой». Автор книги Кристина Рой. Слушайте 18-ю программу. — Добрый день, тетя. Как у вас тепло? Позвольте мне немного погреться. — О, пожалуйста, пан Урзин, откуда вы идете? На улице такой ветер, будто зима хочет вернуться. — Бог даст, этого не будет. Молодой провизор снял свой плащ и подсел к огню. Пани Прибовская подложила печь дров вы посмотрите пан Урзин сказала она разворачивая довольно большой пакет какую я сделала покупку пан Каримский мне поручил купить материал на костюм для обоих учеников а сегодня приходил сюда знакомый человек с мануфактурой как я у него и купила ну что вы скажете хорошее сукно И цвет красивый. «Верно. И только два гульдина за метр. Это же недорого. Он мне так дешево уступил материал, потому что это был остаток. У него было также очень хорошее черное сукно. И я подумала, что оно вам очень бы подошло, пан Урзин. Мне? Мне, слава богу, одежды сейчас не нужно. У меня достаточно. Ну, так уже достаточно». У вас всего два костюма, и ваш выходной костюм уже далеко не новый. Вы знаете, тетя, сколько одежды было у Иисуса Христа? Едва ли две. А ученик не больше своего учителя. Это так, но если я закажу для учеников костюмы, они будут лучше одеты, чем вы, пан Урзин. Только из-за этого меня никто не примет за ученика. Для этого я уже слишком стар. Это отговорка. Но почему вы так скупитесь для себя? Люди подумают, что вы так мало зарабатываете у пана Каримского, что не в состоянии даже прилично одеться. Если это вас так беспокоит, дорогая тетя, то я еще сегодня отдам свой выходной костюм погладить. И вы увидите, что он будет как новый, потому что он сделан из хорошего сукна. Новый костюм я, я действительно сейчас не могу купить. Да если бы и мог, я бы не хотел этого. Но раз мы уже говорим об одежде, вы не считаете, что у меня слишком мало белья? О нет, белья у вас достаточно, пан Урзин. Тем лучше. Но, пан Урзин, вы говорите, будто вы самый бедный человек. А я однажды слышала, как пан Каримский сказал доктору Лермонтову, сколько он вам будет платить. Скоро уже четверть года, что вы здесь. Вы получите заработанные деньги, и тогда вы сможете приобрести все необходимое. Женщина еще что-то хотела сказать, но вдруг замолкла. Ей показалось, что слова ее больно задели молодого человека. Едва заметное выражение боли промелькнуло на его лице, но пани Прибовская это заметила. Она была рада, что пан Урзин начал другой разговор и решила никогда больше не говорить с ним на эту тему. Стук в дверь, вскоре прервал их разговор. — Это вы, Генрих? «Скоре мы все соберемся у пани Прибовской», — приветствовал Урзин старшего ученика. Улыбка осветила серьезное лицо юноши. «Я только хотел спросить пани Прибовскую, не знает ли она, где вы, пан Урзин?» «Ах, Генрих, оставьте пана Урзина! Он не успел еще присесть, а вы уж его и ищете!» «Дело зовет пани Прибовская. Мы получили несколько рецептов, и один из них я не могу разобрать». Мы скоро к вам придем, а пока до свидания. Молодые люди отправились в лабораторию. Я вам ничего не буду подсказывать, Генрих. На моих глазах вы самостоятельно приготовите эти лекарства. А если я ошибусь, пан Урзин? Но ведь я буду следить за вами. И если надо, помогу. Через полчаса все было сделано. Юноша так старался, что ему даже стало жарко. «Ну вот и хорошо», — похвалил его Урзин. «Все правильно сделали. Вам уже можно поручать самостоятельно готовить лекарства». «О, конечно, если бы я знал, что вы рядом, я действовал бы увереннее». Со мной было то же самое. «Вы удивляетесь? Не думайте, что я...» Хоть один порошок от кашля делаю без надзора. Мой Господь стоит рядом со мной и вовремя поправляет меня. Всю ответственность я возлагаю на Него. Прежде чем приступить к приготовлению лекарства, я придаю Ему мои руки, мою память, мой разум и все мое внимание. Ему я придаю мои глаза, чтобы они хорошо видели весы, и мои руки, чтобы они не дрожали, тогда я чувствую себя уверенно. Под этим надзором и вы, дорогой Генрих, с сегодняшнего дня будете готовить лекарства. И я уверен, что вы никогда не повредите человеку, ибо мой и ваш Господь Иисус Христос этого не допустит. У вас уже достаточно опыта и знаний, Когда вернется пан Каримской, я буду просить его оттестовать вас и произвести в помощники. А вы, Генрих, обещайте мне, что будете стараться освоить руководство всей аптекой. Я обещаю вам, пан Урдин, что я всему научусь от вас, потому что знаю, что вы желаете мне добра. Только не просите пана Каримского, чтобы он меня теперь уже снял, Сученичество. Это почему же? Разве вам не хочется поскорее помогать вашей матери? Это так, но пан говорит, что он пошлет меня тогда в город, в большую аптеку, и даст мне свою рекомендацию. Однако я еще не хотел бы разлучиться с вами. Вы привели меня к новой жизни, к Иисусу Христу, но у меня еще так мало опыта. О, помогите мне, чтобы я, пока вы здесь мог оставаться с вами. С умилением Урзин провел рукой по лицу юноши и привлек его по-братски к себе. Я сказал вам, что буду просить пана Каримского произвести вас помощники. Я тоже хочу быть с вами столько, сколько это угодно Господу. А сейчас упакуйте и отправьте, пожалуйста, лекарства, а я посмотрю, что делает Ферко. А потом, вы позволите прийти к вам, пан Урзин? Разумеется. До свидания. ну как тут не злиться?» Воскликнул чуть не плача ученик Фирко, когда Урзин вошел в аптеку. Этот Атулух пришел и попросил порошок от головной боли, а теперь принес его обратно и говорит, что ему нужен был другой. Откуда я могу знать, что ему нужно, если у него нет записки?» «Успокойся, Фирко», — сказал провизор ученику, затем повернулся к мальчику в рваной одежде и спросил его, кому нужен этот порошок, — И от чего? — Для мышей. — А разве у вас так много мышей? — Хватает, везде бегают. — Что ж ты сразу не сказал-то, что тебе нужен порошок от мышей, а попросил порошок от головной боли? — А мне как раз такой порошок и нужен, чтобы мыши заболели и не могли выходить из своих норок. Веселый смех пана провизора развеселил и Ферко. Он тоже засмеялся, а вместе с ними и мальчик. «Неплохо ты придумал», — сказал Урзин, гладя мальчика по его взъерошенной голове. «Но такой порошок тебе не поможет. Ты пойди домой и поставь мышеловки. Вот тебе твоя монета. Купи за нее кусок сала, на него мыши сразу пойдут». «Его я лучше сам съем», — пробормотал мальчишка, И, смеясь, выбежал из аптеки. «Он ведь только посмеялся над нами!» Сказал Фирко обиженно. «Я ему этого не прощу!» «Что ты, Фирко?» «И прости нам долги наши, Как и мы прощаем должникам нашим!» «Но ведь он над вами смеялся, пан Урзин!» «Если Господь Иисус Христос из-за меня Вынес столько насмешек, То кто я?» «Чтобы меня не мог высмеять такой мальчишка!» Разговор прекратился из-за прихода покупателей. «Этот мальчишка настоящий проказник!» Рассказывал потом Ферко Генриху. «Он развеселил даже пана провизора!» «А я думал, что он и смеяться-то не умеет!» Прошло несколько дней. Была ночь. В доме спали, только в комнате провизора еще горел свет. Часы показывали одиннадцать, когда вдруг кто-то позвонил у ворот. Звук колокола прозвучал по всему дому, но крепко уснувшие слуги его не услышали. Через минуту Провизор открыл дверь. Перед ним стоял пан Каримский. «Вы еще не спали?» Каримский подал молодому человеку руку. «Добрый вечер, пан Урзин!» «Что случилось, пан Каримский? Почему вы возвращаетесь раньше и без предупреждения?» спросил Урзин удивленно. Он взял из рук кучера тяжелый чемодан и сумку аптекаря, и понес их в дом. «Не трудитесь», — попытался остановить его Каримской. «Позвольте, я это сделаю с удовольствием». Во взгляде Урзина было столько радости и просьбы одновременно, что ему нельзя было отказать. «Я прошу, зайдите ко мне», — сказал Каримской, открывая дверь своей комнаты. Поставив чемодан и сумку, Урзин помог хозяину раздеться. Взял у него шляпу и перчатки. Он устало откинулся на угол дивана. — Как вы здесь поживаете? — спросил аптекарь, которому внимание молодого провизора пришлось по душе. — У нас, слава богу, все хорошо. Только пани Прибовская получила печальное известие. Ее заловка тяжело заболела. Она пошла ее навестить и вернется только завтра к десяти часам. Вот как? Это печально. Сегодня поступило несколько писем. Я не успел переправить их вам. Меня это огорчило, а теперь вижу, что и это рука Господа. Хотите их посмотреть? Прошу. Просматривая почту и читая письма, Каримский не заметил, как провизор достал из шкафа маленький чайник, наполнил его водой, поставил на огонь и затем вышел. Он поднял голову только тогда, когда дверь отворилась, и молодой человек начал накрывать на стол. «Что вы делаете, Урзин?» «Мне кажется, что вы приготовили мне ужин, но мне не хочется есть». «Это вам только так кажется, пан Каримский. Стакан чаю, и что-нибудь к нему не помешает в дороге. Вы так быстро все приготовили. Как вам это удалось, когда дома нет пани Прибовской?» «Ох, меня произвели в экономы. Прошу, отведайте». Мясо хорошее и пирог свежий. Вы так аппетитно все подали, что я и не откажусь. Ну а почему нет прибора для вас? Спасибо, я ужинал. Но чашку чая вы все же выпейте со мной. Благодарю вас. Но позвольте спросить, как поживает молодой пан? Пан Каримский опечалился. «Я не могу сказать, что хорошо, он все еще очень слаб. Кроме того, как он мне признался, его угнетает тоска по родине. Поэтому я и приехал посмотреть, как продвигаются работы в Боровском доме и какая у нас здесь погода». «Все готово, пан Каримский». И уже почти неделя, как здесь чудная весенняя погода. Если она не изменится, то через несколько дней все зацветет. Тоска — это скверная болезнь. Пусть молодой пан вернется домой. Я уверен, что близость любимой сестры для него будет полезнее остального. Вы считаете... Но у нас весной так холодно, что... Да, для него это, пожалуй, будет не очень благоприятно сейчас. А он и так постоянно мерзнет. Если холодно, то надо топить. А еще лучше, дома греет любовь. Чужбина есть чужбина. Это так же, как с нашими душами. По-настоящему они могут согреться только дома, на нашей вечной Родине. Каримский смотрел в лицо говорящего. В нем было что-то трогательное. Под впечатлением этого чувства Он взял руку молодого человека в свои. Я забыл вам еще что-то сказать. Никуши тоскует не только по родине и по сестре, но, как он мне сказал, и по вас. Бледное лицо молодого человека покраснело. Его загадочные глаза засветились счастьем, и все его лицо на мгновение засияло. На тонких губах осталось невысказанное слово. Оба они вас часто вспоминали. Если бы вы были с нами, Никуша, может быть, не так торопился бы домой. Подействовало и то, что с Аурелием что-то случилось. Хотя он это и скрывает, Николай уже заметил, что ему трудно казаться веселым. Он мне рассказал, что тот наследовал от своего дяди имение, но вместе с тем и семейную тень, которая ляжет теперь и на его жизнь. Больше он ничего не рассказал, Да я и не стал его расспрашивать. Я думаю, что ему было бы хорошо иметь доверенное лицо. А вот Никуша им теперь не может быть. Вот если бы вы могли войти в его доверие и узнать, что моего благодетеля угнетает. Вы знаете, что я ему многим обязан. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы узнали, чем я могу бы, как бы, помочь ему. Я это знаю, пан Каримский. Урзин высвободил свою руку из рук Каримского, убрал волосы со лба и сказал. «Однако». Есть обстоятельства и тени, о которых мы никому не можем рассказать. И тогда мы считаем счастьем, что можем унести их с собой в могилу. Если это подобный случай, то я не смогу выполнить вашу просьбу, пан Каримской. Тяжелее всего обвинять своих родных перед другими. Семейные тени имеют всегда один и тот же корень — грех. Последнее слово было произнесено так тихо, что Каримский скорее догадался, чем услышал его. Но он не стал дальше расспрашивать провизора. Выпив чай, Он начал читать последнее письмо и не заметил, как Урзин, взяв чемодан и сумку, вышел с ними. Когда Каримский через четверть часа зашел в свою спальню, он нашел ее проветренной, освещенной, с раскрытой постелью. А Урзин как раз наливал воду в умывальник и приготавливал все необходимое. Аптекарь невольно наблюдал за ним, с каким нежным вниманием он заботился о его удобствах. У него уже было два провизора. Первый после свадьбы, а второй десять лет назад. Но с Урзином ни одного из них нельзя было сравнить. Они выполняли свои обязанности, получали свой гонорар И больше ни о чём не заботились. Яркий свет лампы освещал двигающуюся фигуру молодого человека. Вот он встал возле кровати, доставая из ночного столика домашние туфли. Затем он сложил руки над углом подушки и склонил на них свое лицо. Прислонившись к двери, Каримский видел и чувствовал, что этот добрый чужой юноша молился за него, которого еще никто никогда не молился и который сам никогда не молился не молился ни за себя, ни за других. Урзин поднялся, поправил подушку. Они ни о чем не говорили друг с другом. Урзин только попросил позволение снять обувь своему господину. Он взял ее и, пожелав спокойной ночи, вышел. Когда Каримский уже лег, ему показалось, что видит возле своей постели склонившуюся голову молящегося. Вернувшись в свою комнату, провизор увидел на столе два письма и под ними коробочку. Вскрыв её, он обнаружил в ней чудесные золотые часы и карточку с надписью «На память моему дорогому провизору Манфред Каримской». Часы лежали в раскрытой коробочке на столе. А Урзин, прочитав карточку, стоял перед столом со склоненной головой, отчего у него выступили слезы на глазах. Потом он сел, положил голову на стол и, прижав часы к бледной щеке, Долго сидел с закрытыми глазами. Лишь одни глаза видели, что происходило в его сердце и в его душе. И только одно сердце понимало его и без слов. привезенные Каримским своему провизору, были от доктора Лермонтова и от Николая. Доктор писал. «Дорогой Урзин, если бы пан Каримский знал содержание этого письма, он его не взял бы с собой. Мы настояли на том, чтобы он отправился домой, потому что куша в его присутствии совершает насилие над собой. Чтобы отец не беспокоился, ест он больше, чем желудок его может принять, а потом ночью... У него начинаются боли. Утром же он страдает от недосыпания. Да и вообще, это я пишу только вам, я о нем очень беспокоюсь. Я желал бы, чтобы пан Каримский взял для него другого врача, потому что на моем лечении нет благословения. Кроме того, он мой друг, и я его слишком горячо люблю, а врач должен быть беспристрастен и лечить хладнокровно. Удержите, пожалуйста, Каримского, чтобы мы хотя бы одну неделю побыли одни. И попытайтесь подготовить пани Маргиту. Женщина легче одолевает трудности. Я надеюсь, что она нам поможет. Так как вы умеете молиться, молитесь за нас обоих, ибо мы оба больны, хотя телом я здоров. Я знаю, что вы не станете расспрашивать меня, но я задохнулся бы, если бы не мог поделиться с кем-нибудь. Лучше я уехал бы на Северный полюс, чем еще раз в долину Подгорода. Если бы Никуша знал, какую жертву приносит ему Аурелий, он бы не настаивал на его пребывании в Подгороде, но довольно. Всего вам доброго и вспоминайте иногда, когда вы радуетесь миру вашей души несчастного и лишенного мира Аурелия». Mm-hmm.